они не показались бы тебе столь уж несовместимыми, если бы ты видела его на днях в рыбацкой деревушке, когда один из матросов с корабля Питера Готьера отпустил какое-то гадкое замечание насчет одной из девушек с того берега. Капитан Джим испепелил под лица взглядом, точно молнией. В тот момент он казался совершенно преобразившимся человеком. Он сказал лишь несколько слов. Но как он их сказал? Можно было подумать, что они одни переломают негодяю все кости. Как я понял, капитан Джим никогда не позволит никому сказать в его присутствии ни одного дурного слова в адрес какой-либо женщины. — Интересно, почему он не женился? — сказала Аня. — Ему следовало бы сейчас иметь сыновей, ведущих в свои корабли по морям и внуков, карабкающихся к нему на колени, чтобы послушать его рассказы. Он именно такой человек. Вместо этого у него нет ничего, кроме великолепного кота. Но Аня ошибалась. У капитана Джима было и нечто большее. У него было воспоминание. Глава десятая. Лесли Мур. «Я иду прогуляться по берегу», — сказала Аня Гогу и Магогу в один из таких октябрьских вечеров. Никого другого, кому она могла бы объявить об этом, не было. Гилберт уехал на другую сторону гавани. В Аниных скромных владениях царил безупречный порядок, чего и следовало ожидать от любой хозяйки, воспитанный Мариллой Казберт, и она чувствовала, что с чистой совестью может позволить себе побродить у моря. Их было так много за прошедшие недели восхитительных прогулок вдоль берега, иногда с Гилбертом, иногда с капитаном Джимом, иногда в одиночестве, собственными мыслями и новыми щемяще сладкими мечтами, начинавшими зажигать над жизнью свои радуги, Ей нравились и тихие туманные пологие берег, гавани, и серебристые, всегда овиваемые ветрами, песчаные дюны. Но больше всего она любила скалистый берег, с его утесами, пещерами, грудами отшлифованных прибоем валунов и мелкими бухтами, на дне которых под неподвижной водой сверкала галька. К этому берегу и поспешила она в тот вечер. Предыдущие три дня бушевала осенняя буря с ураганным ветром и ливнем. Оглушительными казались удары волн о скалы, бешеными белые брызги и пена, перекатывавшие через песчаную гряду, тревожные, затуманенной и истерзанной грозой прежде голубая безмятежная гавань четырех ветров. Теперь все это было позади и берег лежал чисто вымытый бурей, ни один ветерок не тревожил неподвижный воздух, но могучий прибой все еще набрасывался на песок и скалы великолепие бурлящей белой пены, единственная метущаяся душа в бесконечном, всепроникающем безмолвии и покое. Ах, уже ради одной этой минуты стоило бы прожить целые недели бури и погоды, воскликнула Аня, стоя на вершине утеса и вглядываясь вдаль поверх мечущихся волн. Затем по крутой тропинке она спустилась к маленькой бухте, где оказалась окруженной со всех сторон лишь скалами, морем и небом. «Потанцую-ка я и спою», — сказала она. «Здесь меня никто не увидит, а чайки не раззвонят об этом по округе. Я могу безумствовать, как захочу». Она подхватила юбку и, кружась, понеслась по твердой песчаной полосе, где с плеском набегающей на берег волны почти обдавали ее ноги брызгами пены. Делая все новые пируэты и смеясь, как ребенок, она достигла маленького мыса, выдававшегося в глубь восточной части бухты и там внезапно остановилась, залившись густым румянцем. Она была не одна. За ее танцем наблюдали. Девушка с золотыми волосами и голубыми, как море, глазами сидела на валуне у самой оконечности мыса, наполовину скрытая от глаз выступом скалы и смотрела прямо на Аню со странным выражением, отчасти удивления, отчасти понимания, отчасти, возможно ли такое, зависти. Она сидела с непокрытой головой, и великолепные косы, перевязанные красной лентой, более чем когда-либо напоминавшие браунинговских «Чудо-змей», обвивали ее голову. На ней было платье из какой-то темной ткани, очень просто сшитое. Талию подчеркивая красоту фигуры, охватывал яркий пояс из красного шелка. Сцепленные на колени руки были загорелыми и несколько загрубевшими от работы, но кожа на шее и щеках сияла молочной белизной. Мимолетный отблеск заката, прорвавший сквозь низко висящее над западным горизонтом облако, упал на ее волосы, и на мгновение она показалась Ане, олицетворением духа моря, со всей его тайной, всей его страстью, всем его неуловимым очарованием. «Вы, вы, наверное, думаете, что я сумасшедшая, — запинаясь, — выговорила Аня, пытаясь вернуть себе самообладание, — чтобы ее миссис Блайт, супругу доктора Блайта, которой следовало вести себя со всем достоинством Матроны, увидела отдавшаяся такому порыву ребячливости эта величественная девушка. — Что за невезение! — Нет, — сказала девушка, — не думаю. Ничего больше она не сказала. Голос ее был невыразительным, а манера держаться немного враждебной но было в ее глазах что-то горячее, но робкое, вызывающее, но просительное, что заставило Аню отказаться от первоначального намерения уйти. Вместо этого она присела на валун рядом с девушкой. — Давайте познакомимся, — начала она с улыбкой, всегда безотказно завоевывавшей доверие. — Я миссис Блайт. Мы живем в маленьком белом домике, — «На этом берегу?» «Да, я знаю», — сказала девушка. «Я Лесли Мур, миссис Мур», — добавила она сухо. На мгновение Аня буквально онемела от изумления. Ей в голову не приходило, что эта девушка может быть чей-то женой.